Елизавета Крамер, это какое-то сумасшествие. У обычных людей так не бывает, так остро, так сильно, так эмоционально, так... Не знаю, я не могу подобрать подходящих слов, чтобы описать тот эмоциональный коктейль, что сейчас кипел внутри, и все бы ничего, но Ирвин, он как призрак из прошлого встал перед глазами. Его улыбка, грустный взгляд. Мне стало невообразимо стыдно, я попросту сбежал. А незнакомец даже не стал удерживать. Но я чувствовала, что ему так же хорошо, как и мне. Хорошо. Какое слабое, дурацкое слово. Неправильное слово. Умопомрачительно, захватывающе, волнительно. Остановите у аптеки, пожалуйста. Попросила Александра, заметив мигающий в вечерней тьме красный крест. Майер почему-то отправил со мной именно краповый берет, словно я не домой еду, в горячую точку под пули. Машина плавно припарковалась на обочине, и я поспешила купить лекарство. Воздуха не хватало, ладони тряслись. Мне противопоказаны сильные эмоции, положительные или отрицательные, неважно. Эмоциональная стабильность — вот основа выздоровления, твердил доктор. Только что это за жизнь? Иногда после прямой дороги хочется хоть разочек прокатиться на американских горках. Незнакомец? Горки с мертвой петлей. От его губ внутри меня все умирает и возрождается. А что он вытворял своими руками? После таблетки стало существенно легче, и укоризненный взор Ирвин растворился в небытии, вернулся туда, где ему и положено быть. Мое прошлое, а сейчас настоящее, и не стоит стыдиться своих поступков. Я нормальная, свободная женщина. К ночному городу до дома добрались быстро, Свободная трасса, скорость, тихая музыка, ласковый шепот мотора. Ленивые подмигивания огней убаюкивали. Когда Александр парковался, я уже клевала носом. — Елизавета Павловна, а? Распахнула глаза, отряхнула головой. Надо же, как быстро задремала. Зевнула и выбралась из машины, чтобы последовать за крабовым беретом. — Спасибо, Александр. Можете возвращаться домой. У вас наверняка семья, дети. «У меня ни семьи, ни детей», — отрезал он, открывая двери в подъезд и приходя первым. Два момента. Первый. Я не давала ему магнитной карты от подъезда. Второй. Так уступают только профессиональные телохранители. Сон как рукой сняло. А что происходит? Осмотрев холл и подарив консьержу подозрительный взгляд, Александр вызвал лифт и ответил. «Но только не мне. Объект на первом этаже. Заходим в лифт». Приподняла бровь и сложила бы руки на груди, но они заняты аптечным пакетом, телефоном и планшетом. Разъехались с дверцы, вошла внутрь вместе с мужчиной. — Это приказ, Елизавета Павловна. Вы поставлены под круглосуточную охрану. У меня безукоризненный послужной список, ни единой потери среди клиентов. — Весьма ободряет. Нужное слово нашлось не сразу, а когда мы доехали до моего этажа, я вообще перешла на междометие. Эм... А... Идемте все чисто. Ну, с этим я бы поспорила. Справа и слева от лифта два мордоворота. Иного слова для накачанных мужчин в костюмах я подобрать не смогла. Возле дверей в мою квартиру еще двое, ну уже наружности типичного безопасника. Возле квартиры ум, возле лифта мускулы. А вы не находите, что это перебор? Думаете, Батурин решит взять мою квартиру штурмом? Я ему не позавидую, если он рискнет это сделать. Ну, когда хорошо храняется главный вход, высоко искушение зайти через запасной? Улыбнулась, припоминая курсы телохранителей. Не переживайте, на крыше и под окнами держу команда. Я посмотрела в лицо Александра, пытаясь понять, шутит он или нет, но вряд ли такой человек в принципе способен шутить. Команда, на крыше, под окнами. В подъезде. Что ж, выдохнула, пытаясь найти хоть что-то позитивное. Замечательно, что хоть без оружия. Ключ замер в замочной скважине. Слишком уж многозначительная тишина. Александр. Автоматы только у группы сопровождения снаружи. Наверняка мое лицо сейчас пошло красными пятнами. Майер что, совсем из ума выжил. Войти в квартиру первой мне не дали. Александр отодвинул меня в сторону и, достав пистолет, прошел внутрь. Я привычно бросила ключи на тумбочку, включила свет и, снимая туфли, услышала женский крик на кухне. Что-то упало, снова упало, звук удара, еще один удар, рычание. «Перестаньте!» — приказал Александр. Положила планшет и телефон на тумбочку. «Прекратите, иначе я сделаю вам больно!» «Я буду кричать!» — заявила Лера. «Я вас покалечу!» Сунула ноги в тапочки и двинулась на кухню. — Вы скорее сами покалечитесь. Отдайте мне нож. — Да вы, Лиза! Мне пришлось наклонить голову, чтобы разобраться в хитросплетении поз. Александр придавил Леру к полу. Пистолет валялся возле раковины, а в ладонях подруги плотно зажат тесак для рубки мяса. Несмотря на очень болезненный захват крапового берета, нож она из рук не выпустила, но и шевельнуться не могла. Охранник полностью ее обездвижил. «Развлекайтесь — Развлекайтесь, — спросила устало, глядя на Александра. — Это Лера, моя подруга. И, очевидно, в квартире нет никого постороннего. — Спасибо вам и Андрею Михайловичу за заботу, но не могли бы вы... — Да. Я всплеснула руками и закатила глаза, когда Александр, что явно мою речь не слушал, поднялся и подошел к окну. Он отодвинул штору, кивнул сам себе, вероятно, слушая отчет по наушнику. Затем позвал меня. «Вам знаком этот автомобиль?» Медленно подошла к окну и замерла. По спине мурашки пробежали. Внизу стоял автомобиль Батурина, тот самый, в который я садилась. Номер три «Такой не забудешь!» Кивнула. «Проверьте детектором. Если не заминирован, вскройте. Какая сумка?» Докладывают, что на переднем сиденье сумка и папка. Черная кожаная папка и сумка из коричневой кожи с наружным карманом. Выслушав ответ, Александр кивнул. — Моя сумка и папка с компроматом. Что это? — Послание? От Батурина? — Лис. — Что происходит? Я могу брать нож? — Конечно, я все объясню, когда Александр уйдет. Вы же не собираетесь ночевать в нашей квартире? — Нет, разумеется. Он дал указание наружной группе наблюдения и вернулся к нам. — Прошу прощения, Валерий, я выполнял свою работу. — А ваша работа заключается в нападении на невинных девушек? — У вас был нож шириной с ладонь, а у вас пистолет. А у меня был невероятно тяжелый день, и состоится очень сложный и неприятный разговор с боссом. Махнув рукой, я ушла в свою комнату, чтобы переодеться и принять душ. Инцидент с охраной получился неприятным, С Лерой еще хуже. А машина Батурина просто бишенка на тортике. Очевидно, что это послание для меня. Наверняка документы, что я подделала, признаны удовлетворительными. Шантажист выполняет свою часть сделки. возвращает мне компромат. Разве мне дадут забрать эту папку? На завтра половина безопасников во главе с Громовым будет знать, что Лизвета Крамер лежала в психушке. Класс. Лучше не бывает. Через какое-то время хлопнула дверь, и ко мне прямо в ванную комнату ввалилась подруга. Я выключила кран и легла поудобнее. Ванна с пеной и морской солью помогает успокоить нервную систему. «Рассказывай — Рассказывай! — приказала Лера, протягивая бокал красного вина. Отказываться не стала, пригубила и, закрыв глаза, поделилась. У меня был невероятно тяжелый и насыщенный день. Но это я уже поняла. Лера устроилась на закрытой крышке унитаза и без смущения закусывала вино шоколадом, предложив и мне лакомство. А конкретней, с утра меня шантажировали. Днем я стала лицом рекламной кампании «Аскер Флоренс». Потом у нас случился какой-то молчаливый конфликт с боссом. Я встретилась с незнакомцем в маске, и вот... В довершении толпа мужиков ночует под дверьми моей квартиры. Это же целый сюжет для книги. Глаза подруги горели бриллиантами, то ли от вина, то ли от услышанного. Ага, книги ужасов, в которой главная героиня все время тресется от страха, но при этом делает вид, что и все не по чтобы читатели книгу не бросили. Ну, страх — это нормально. А кто тебя шантажировал? Чем? И главное, зачем? — Один из бывших партнеров моего босса. Или бывшего босса. Еще не знаю, как Майер посмотрит на мое прошлое. Полный истерик, панических атак, попытки суицида и долгих месяцев лечения в клинике. — Лис, он дерьмо, если уволит тебя. Он же не знает ничего. — Не знает. Голос дрогнул от подступающего приступа. — Так, срочно меняем тему. Лера чутко уловила изменения в моем настроении и произнесла. — Босс? — Я смотрю, у тебя очень заботливый. — Понравилось лежать на кухонном полу, придавленный центнером этой заботы? — А ты знаешь? — Понравилось, — огорошила подруга, отхлебнув вина. — Правда понравилось. У него там, кроме бронежилета, дубинка в штанах припрятана. — Сомневаюсь, я бы заметила. — А ты всех мужиков на наличие дубинок проверяешь? — Поняла, о чем, — говорит подруга и расхохоталась. — Ну ты... — Пошлячка, Лера! — Почему сразу пошлячка? Она подошла ближе и уселась на пушистый коврик рядом с ванной, чтобы быть поближе. — В наше время хороший мужик. Огромная редкость. За таким я буду, как за каменной стеной в буквальном смысле. Жена, дети? — Нет, если ему можно доверять. — Это хорошо. — Хорошо. Подруга задумалась и запустила ладонь в хрустальную вазочку не обнаружив там шоколада, вздохнула и допила вино. — На следующую встречу возьму биту. Он краповый берет. — Сам сказал? — Догадалась. — Ну Тогда топор. Или, может, весь вечер мы проболтали о мужиках, пили вино, шутили и смеялись, а заснули в обнимку на диване под фильм о любви с Сандрой Балк. Даже забыла Майеру позвонить. Может, оно и к лучшему. Новый день, новая головная боль — В час дня у нас самолет до Москвы, в пять инспекция на заводе. Билеты я еще вчера проверила, хоть и на хмельную голову. Бронь отеля оплатила, машину арендовала, ее подгонят к аэропорту. Даже сумку собрала, ну, точнее ее собрала Лера, заверив, что я потом буду благодарна. С утра пришлось собираться заново. Лера рассудила, что в служебной командировке мне понадобится только бикини, развратное белье, очень откровенный пеньюар и коктейльное платье. Впрочем, пеньюар расставила. Обычно я такое не ношу, но мягкий шифон так и льнул к рукам. Сдалась. Все равно в номере буду одна. Закажу вина, креветок, посмотрю романтическую мелодраму. Закончила сборы. Лера по-прежнему спала, развалившись звездочкой. Укрыла под рукой одеялом и улыбнулась. Все замечательно, только не решена главная проблема. Как вести себя с Майером после вчерашнего холодного расставания? И от незнакомца нет сообщений. Не то, чтобы я ждала. Наша вчерашняя встреча, откровенно говоря, странной вышла. В тишине, с завязанными глазами. Как я вообще решилась на эту авантюру с моим страхом потерять контроль и спустить ситуацию на тормозах? Было непросто, но заметила, что кусаю губу, поглаживая галстук. Тот самый, которым вчера глаза завязывала. Я оставила его себе в качестве трофея, а незнакомцу досталось мое нижнее белье. После мыслей об Ирвине я сбежала, забыв обо всем на свете. Вот она фраза. Бегу, теряя панталоны в действии. Я их действительно потеряла. Почему-то эта мысль мне до неприличия нравится. Ладно, с Майером буду вести себя как обычно. Я профессионал, а он босс. Боссом вообще свойственно, странно себя вести. А я не психоаналитик, чтобы анализировать перепады его настроения. По поводу охраны и слова не скажу. «С него станет, в ответ на мое недовольство усилить репрессивный мир. Не знаю, как именно, но в богатой фантазии начальства я не сомневалась. А компромат? Ну, буду решать проблемы по мере их поступления». Закинула на плечо дорожную сумку и вышла в подъезд. «Словно голливудскую звезду или знаменитого на весь мир политика, меня взяли в кольцо и довели до лифта». В таком сопровождении, рассеянно поздоровавшись с консьержем, я дошла до машины, той самой, в которой меня Александр вчера до дома довез. Краповый Берет садил за рулем, переговорил с охраной, убедившись, что я готова, вывел автомобиль с придворовой территории на трассу. Я, конечно, все понимаю, но вот этого не понимаю. Александр, а долго продлятся все эти меры безопасности? До распоряжения Андрея Михайловича. А в Москву вы тоже с нами полетите? потому что я на вас билеты не заказывала». «Этими вопросами занимается Вадим Арнольдович, и да, мы полетим с вами в Москву». «А вот и поговорили. С одной стороны, это хорошо, что можно не опасаться встреч с Батуриным. С другой стороны, его могут никогда не поймать. Я навела справки, он в бизнесе уже 20 с лишним лет». Деньги, связи, отсутствие совести, опасный коктейль, который позволил ему сколотить неприличное состояние, настолько неприличное, что законными способами таких денег не заработать. И он легко бы купил Аскер, да только акции принадлежат Майеру и его семье. При таком раскладе мне проще уволиться, чем ходить всю оставшуюся жизнь под конвоем. К счастью, в бутик мужской одежды Александр сопровождал меня один. Я бы смотрелась там странно с толпой мужиков, Взяла майру пару рубашек и брюки. Мало ли какие непредвиденные ситуации могут случиться. Я уже облажалась. Пора вспоминать, почему меня считают лучшей. Время до работы позволяло. прошла с по магазинам, докупила необходимые вещи для поездки, кофе для босса и вернулась в машину. — Как ваша подруга, Елизавета Павловна? — Оторвалась от планшета, проверяла рабочую почту и перехватила взгляд Александра в зеркале заднего вида. — Лера? — Все хорошо обещает к следующей встрече с вами обзавестись битой. У нее отличный удар справа. Это я сознанием знанием дела говорю. Ну, всякое у нас в прошлом бывало. Как-то на отдыхе в Турции мы изобрели не в тот квартал. Местные, в общем, как-то странно реагировали на девушек в бикини. Спас быстрый бег и коронный лерин удар справа. Она в детстве боксом занималась. Техника не та уже, но рефлексы никуда не делись улыбнулась, вспоминая, как легко все было тогда, вздохнула и вернулась в реальность. Александр что-то ответил, но я прослушала, впрочем, у него все на лице написано. Уголки губ крапового берета дрожали в намеке на улыбку. Ох, Лерка, Лерка, нашла ты на свою голову поклонника, нежданно-негаданно. Совместное возлежание на кухонном кафеле, оказывается, сбежает. Думала, меня высадят возле главного входа и оставят в покое, но нет. Сперва охранник так и хотел сделать, но сработала его гарнитура. Хотела выйти, щелкнули блокираторы двери. Александр, что происходит? Сердце тревожно дрогнуло. Понял. Да, хорошо. Александр, ничего страшного, Елизавета Павловна. Мы развернулись и сорвались с места так, что меня в сиденье вжало. А почему тогда мне страшно? Потому что вы женщина. Мужчина обворожительно улыбнулся и глянул на меня через зеркало. Мы поехали вокруг офиса, кажется, на выделенную парковку босса. Стандартная ситуация. Я получил инструкции по смене протокола охраны. И с чем это связано? Прижала к себе планшет. Вот я трусишка. Въезжали на подземную стоянку. И чем темнее становилось, тем сильнее колотилось сердце. С усмотрением начальства. Не переживайте вот так. Со мной... Вам ничего не угрожает. Угу. Припарковались возле служебного лифта. Александр проверил периметр, поздоровался с охраной парковки и открыл для меня двери. Возможно, это всего лишь повышенная тревожность и впечатлительность, но мне казалось, во влажном воздухе парковки витал аромат подступающей беды. Можно назвать это мнительностью или интуицией, но в лифте я от волнения буквально прижалась к Александру. Крабовый берет глянул на меня с усмешкой с высоты своего исполинского роста. — Это называется предусмотрительностью. Не подумайте лишнего. — Разумеется, Елизавета Павловна. Мое плечо в вашем распоряжении. — Кстати, есть в наличии охраны положительный момент. Не приходится самой таскать сумки. Все свои вещи и покупки я сгрузила на охранника. Сама несла лишь сумочку и кофе. Еще восьми не было. Намайер уже сидел в офисе и что-то подсказывала. Не один. Убрала вещи, загрузила компьютер, угостила Александра кофе и хотела явиться под грозные начальственные очи, но очи меня опередили. Доброе утро, Андрей Михайлович. Решила, что не буду вспоминать вчерашние перепады шефского настроения и покажу себя профессионалом. Ваш кофе с сахаром и сливками. Босс стаканчик принял, комментировать не стал. «Совсем ручной становится». «Броня отеля подтвердила, машина заказала. В аэропорту необходимо быть к двенадцати. Желаете, чтобы я помогла вам собраться?» «Вы помогали Эмерсону собираться в командировке?» Глоток, поднятую бровь, колючий взгляд. «Кто-то встал не с той ноги или отлежал себе что-то ночью. Например, чувство самосохранения. Кто же дерзит личной помощнице? Он женат». Обворожительно улыбнулась. София прекрасно справлялась со своими обязанностями без моей помощи. Тишина неправильная и слишком многозначительная. Александр, который все еще сидел в зоне для отдыха, кашлянул и поднялся. — Будут указания, Андрей Михайлович? — Позови Громова. Необходимо обсудить утренний инцидент. Или вчерашний с моим компроматом. Наверняка Майер уже знает. Но Если знает, почему молчит? — А что случилось с утра? Это компетенция Громова Елизавета Павловна. Он прекрасно справляется со своими обязанностями. Мне вернули шпильку и припечатали еще одним колючим взглядом. Вдох, выдох, спокойно, Лиза у мужиков поговаривают. Тоже бывает что-то вроде ПМС, но что таре дорогу перебежала. Александр оставил нас шефом наедине. Майер спокойно попивал кофе, привык уже к новому, более мягкому вкусу и смотрел на меня. Но знаю я такой взгляд. Пытается вывести на разговор, но хочет, чтобы я стала инициатором. Он точно знает про папку и про клинику. Все знает. Но в этой игре меня не победить. Обувражительно улыбнулась, повесила свой пиджак на спинку кресла и, поправив обтягивающую юбку, села работать. Документы по итальянскому проекту сами себя не переведут. Вы не хотите меня о чем-нибудь спросить? Наконец, босс не выдержал первым. Подняла на него взгляд, невинный такой, полный непонимания. — Да, на самом деле хочу. Вы же уступите мне место возле иллюминатора. То ли улыбку, то ли стиснутые зубы Майер прикрыл глотком кофе. — Буду считать это положительным ответом. Вздохнула с притворным облегчением. Срочное поручения. Шеф развернулся и скрылся в офисе. Дверь хлопнула, на мой взгляд, слишком громко. — Точно. «Знает. Этой ночью мне спалось тревожно. Я много думала сквозь сон об этой злополучной папке и о том, что случилось в Испании. Да, у меня есть незавидное прошлое, но оно никак не связано с моей профессиональной деятельностью. Репутация у меня не запятнана. Рекомендации при необходимости отовсюду будут великолепными, блестящими». Если Майра что-то не устроит, я проведу анализ рынка, выберу другого счастливчика, чьи помощницы стану. Вот только я подняла взгляд и перестала печатать. осмотрела офис, поднялась, подошла к окну. Самой себе можно не врать. За эти пару дней я прикипела к новому месту. Мне вообще нелегко даются изменения в жизни. Я долго выбирала, в какую компанию устроиться. И можно сказать, когда шла в Аскер, шла к себе домой. Я знала об этом месте все, что могли дать открытые источники и даже части закрытых. Знакомых у меня во всех компаниях хватает, и нельзя недооценивать силу секретарской дружбы и ССП, Ха, скорую секретарскую помощь. Удивительная система, которая порой жизнь спасает, особенно новичкам. Поэтому в первую очередь еще до того, как устроится в Аскер, я познакомилась с секретаршами Громова и Захарченко. Громов, наученный опытом, поздоровался со мной и любезно попросил о себе доложить. Хоть за этой любезностью и скрывалась ирония, а изменения уже положительные, они у меня все тут будут по струнке ходить, привыкнут к новым правилам, никуда не денутся. Проходите, Андрей Михайлович вас ждет, будете чай или кофе. — Помню, мое любидо вас не беспокоит, — улыбнулся Вадим Арнольдович. — Поразительная память, не только память. «Я поузнавал насчет вас». Улыбка медленно сползла с лица, подняла холодный взгляд. «Я знаю, кому вы перечисляете деньги, и догадываюсь, почему сменили фамилию». «Раз вы такой догадливый, то должны понимать, это никак не связано с Аскер и вообще. Моя личная жизнь вас не касается». «Вы правы, не касается. Значит, я могу надеяться, что эта информация останется между нами? Нельзя все время побеждать». Даже сильным порой приходится отступать и идти на компромиссы ради победы в будущем или сохранения чувства собственного достоинства. До тех пор, пока это не угрожает безопасности Аскер и Майера в частности. Если это случится, я буду первой, кто ему расскажет. Также, как рассказали об этом, не сразу заметила в руках Громова ту самую папку, которой передо мной Батурин размахивал. Это предназначалось мне. Как и заминированная дверь. От моего лица отхлынула кровь. Поэтому Александр так быстро исчез вчера из нашей квартиры. Я видела в окно какую-то возню вокруг БМВ, но даже предположить не могла, что это связано с бомбой. Бомба? Бред какой-то. Можете не благодарить? Спасение в вашей жизни? Моя работа? Ирония сейчас неуместна. Если бы Майер не распорядился насчет охраны, пошла бы я за сумкой и папкой. Вряд ли. Но если хоть на секунду предположить, что пошла бы Смерть проплыла мимо всего лишь в нескольких метрах. Мы живем в мире, где создается ложное представление о бессмертии. На самом деле оборвать ниточку нашей жизни ничего не стоит. Миг, и мы растворились в вечности. Миг, и в напоминании о нас останется лишь крест над могилой и сухой набор фактов. Родился, потерпел и умер. Передернула плечами. — Я вам благодарна, Вадим Арнольдович, за профессионализм и ответственность. Ответила как можно тверже. — Надеюсь, ваше поведение и в дальнейшем останется таким же. Наши взгляды скрестились. Боковым зрением заметила, как открылась дверь в кабинет Майера. — Вадим, что происходит? И взгляд босса безошибочно впился в черную папку. Громов улыбнулся и передал мне документы Батурина. — Ничего. Проинструктировал Елизавету. Вадим бросил на меня насмешливый взгляд и поправился Елизавету Павловну насчет безопасности. Подпишите знакомление с протоколами и верните мне. Спасибо. Я перехватила папку и прижала к груди. Не ожидала такого поступка. Мы поняли друг друга? Несомненно. Если с утра босс был угрюмым, теперь и вовсе превратился в грозовую тучу. Вот-вот сверкнет молния, и каждому достанется так, что мало не покажется. Мужчины скрылись за дверьми. Приготовила две чашки зеленого чая. Громов намек поймет и, думаю, даже оценит. Добавила вазочку малинового варенья, печенье и отнесла внутрь. Я уже успела подметить, что Громов всегда находится в кабинете босса больше 15 минут. Судя по стилю общения, они очень близкие коллеги, возможно, друзья. Предпочитают обсуждать дела в зоне для отдыха, на диванах. А когда мужчины сидят на диванах, то им требуются либо женщины, либо алкогольные напитки, либо азартные игры. В офисе по понятным причинам я не могу предложить каталог с проститутками или раздать партию покера, но чай со сладостями – вполне адекватная офисная замена. Тем более нам скоро вылетать, алкоголь неуместен. Громов чай оценил, а я оценила его жест. Значит, Майер насчет содержимого папки пока не знает. Тогда с чем было связано его утреннее поведение? Думала, хочет выпутать у меня подробности. Боже, Лиза, ты теряешь хватку. Прогнала папку с компроматом через Шрёдер и окунулась в работу. Время пролетело быстро. Майер не давал поручений, но постоянно принимал посетителей. За два часа у него побывало пять человек. Такое чувство, словно ни одно дело без Андрея Михайловича не решается, хотя я успела хорошо изучить, как работает Аскер. Работа построена так, что каждый специалист имеет большую зону свободы. Несмотря на напряженный график, я успела плотно поработать и перевести почти половину контракта с итальянцами, предпочитая начинать с самого сложного, а простые задания оставлять напоследок. Босс вышел из кабинета не в духе, но я с расспросами не приставала. Уже определилась, что я не психотерапевт, и в конце концов лучше оставить мужика в покое. Это вообще золотое правило. Когда не знаешь, как поступить, молчи. Молчание, в отличие от расспросов, хуже не сделает. Спокойно оделась, взяла сумки и первой покинула кабинет. В коридоре Майеров мою сумку забрал и продемонстрировал великолепную задницу. Ну, В смысле, обогнал и пошел спереди. Гордый, таинственный, невозмутимый. Хорошо. Все это становится очень и очень странным. В лифте мы тоже молчали. Изредка Босс кидал на меня взгляды, но в целом сосредоточенно рассматривал пейзаж за стеклянными стенками. В этом деле у меня уже накопился некоторый опыт, и, несмотря на почти нестерпимое желание задать вопрос, что все-таки происходит, я хранила гордое молчание. И, кажется, это злило Майер еще больше. Наминовали первый этаж и спустились на нулевой уровень. Меня снова охватило то чувство, с которым сражалась с утра влажный воздух пропахшей тревогой, неприятно холодил кожу. На стоянке толпились охранники, человек 13, не меньше. Несколько машин сопровождения заведены клубят выхлопными газами. И ловила на себе настороженные взгляды мужчин в черных костюмах и не могла понять, почему так колотится сердце. На встречу вышел Александр. Забрал у Майера мою сумку, но вдруг насторожился и замер. «Вернитесь в лифт, Лиза!» Негромко приказал босс, перегородив мне путь рукой. «Зачем?» На курсе телохранителей нас учили определять опасность еще до того, как она появится, и сейчас я чувствовала каким-то особым чутьем, что здесь, несмотря на обилие охраны, совсем небезопасно. Время словно замедлилось. Из рук Александра выпала сумка. Кто-то из охраны потянулся за пистолетом. Воздух вспорол крик «На землю!». Инстинкты сработали моментально. Ближайший к объекту охранник обеспечивает сохранность тела. В такой ситуации самое безопасное место на земле. Закрыть голого объекта, подсечка, повалить на землю, накрыть собой. Вздрогнула, когда раздались оглушающие хлопки, сменившиеся звоном в ушах и дезориентацией. Курсы телохранителя я проходила, чтобы побороть свой страх после произошедшего с Ирвином. Да и строчка в резюме получилась замечательная, но мне ни разу не доводилось слышать звуки выстрелов. Меня охватило оцепенение. Ледяной ужас сковал по рукам и ногам, не позволял ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни шевельнуться. В какой-то момент я оказалась на земле, под Майером. Он трепал меня по щекам и пытался привести в чувство. Лиза, успокойтесь, все хорошо. Автоматная очередь, что хорошего? Свинец схлестнулся с бетоном, осыпалась каменная крошка. Босс подхватил меня на руки и в кольце охраны донес до лифта. Стальные двери отсекли опасность, но я все равно вцепилась ладонями в отворот пиджака Андрея Михайловича и пыталась унять яростно-клокочущее сердце. Можете стоять? Босс аккуратно опустил меня на пол. Кивнула, разжала дрожащие пальцы, выдохнула. Что это было? Майер едва сдерживал гнев. Полагаю, вы кому-то перешли дорогу? Голос дрожал, как и я вся. Я спрашиваю, какого хрена ты меня прикрывала? «Курсы телохранителей по статистике засунь эту статистику в свою прекрасную задницу, Лиза, ты моя женщина!» Я оторопела, но босс тут же поправился. «Моя помощница! И если я говорю, вернитесь в лифт, ты возвращаешься в лифт. Это понятно?» «Понятно. Это хорошо, что он кричать начал. Сильнее страха только злость и решимость. Но я вас в беде не прошу. Кабина лифта качнулась от удара, но я даже не вздрогнула, когда в стену рядом со мной впился кулак Майера. Наоборот, решимости прибавилось. Без босса у меня и работы не будет. Он склонился прямо к моему лицу, упираясь ладонями в стеклянные стены лифта. Таким злым я его еще не видела. Я сейчас тебя... Майер стиснул зубы и хотел сказать что-то явно грубое. Например, выпарю вполне подходит ситуации. Но нас спас лифт. — Андрей! — на выходе стоял Громов. Первыми кабину покинули охранники, затем вышли мы. — Увидите Лизу! — скомандовал Майер, и цепкие руки впились в меня с обеих сторон. «Эй, — Эй, им повежливей! Я вырвалась. Еще чего не хватало, чтобы меня, словно преступницу, хватали. — Андрей Михайлович, мы опаздываем на самолет. Полетим на частном! — бросил босс, скрываясь с Громовым в кабинете, собственно, последнего в том самом кабинете, где меня пытали с пристрастием и должны были допытывать с полиграфом. Но, видимо, изволили передумать. Как-то незаметно для себя успокоилась. Вернее, в ушах ни с того ни с сего вспыхивали звуки выстрелов. Едкий треск корежащегося металла, шелест, осыпающихся бетонной крошки, но все это осталось позади. Словно не пять минут назад случилось, а пять жизней назад. Я мерила шагами кабинет, в которой меня отвели охранники, и место себе не находила. То, что майер внутри здания, в безопасности, я понимаю. Но то, что должна сейчас быть рядом с ним, а не здесь, что имею право быть там, я понимала тоже. Совместное лежание под пулями, кое к чему обязывает, разве нет? Решительно направилась к двери. Но охранники чехлиц и имен я не знаю, каменными стенами перегородили выход. Мне нужно поговорить с Андреем Михайловичем. Простите, Елизавета Павловна, но до распоряжения начальства вы останетесь здесь в безопасности. В безопасности, повторила бесцветное слово, пробуя его на вкус. Безопасность. Ее не понять. Ее не начнешь ценить, пока не побываешь в опасности. Одна мысль о том, что Андрея Михайловича могло не стать... Вот буквально пару минут назад взять и не стать напугала до паники. По телу разлилась ледяная волна, которая хищным питоном набрасывала на мое тело одно удушающее кольцо за другим. Ирвин, мы смеялись, мы мечтали о будущем, мы планировали нашу свадьбу, а потом миг, один чертов миг, разделивший мою жизнь на до и после. Забравший все краски, забравший мое дыхание, отобравший все миг, вдох, взмах ресниц, личная сумочка осталась при мне. Не дожидаясь развития приступа, быстро приняла таблетки и уселась на диван Нужно взять себя в руки, нужно отвлечься. Я, я профессионал. Так, стреляли на охраняемые стоянки босса, куда пройти посторонним нереально. Значит, это был кто-то из своих либо кто-то пропустил группу нападений. С другой стороны, я что-то не видела пострадавших. Закрыла глаза, концентрируясь на воспоминаниях, звуки, голоса — нет. Когда автоматная очередь направлена в толпу, а охранников было действительно много, пуля в кого-нибудь да попадет, но даже в бронежилет, поговаривают, прилетает ощутимо, иногда настолько ощутимо, что ребра поломанные трещат. Но пострадавших не было. Либо слишком уж неумелый стрелок, либо они... «Не хотели никого убить! Они хотели только напугать!» — воскликнула я. И это у них получилось. Я не ожидала услышать голос Майра. Погружаясь в воспоминания, даже не заметила, как он вошел в кабинет и сел рядом, закинув руку на спинку дивана позади меня. «Как вы?» «Слышу вопрос. А сама босса анализирую. Подозрительно спокоен, сосредоточен. Да нормально. Лежали под пулями и нормально». Не спросил, а повторил он. Конечно. Обычное дело. Это был Батурин. Почему-то почувствовала неловкость, хотя обычно мне это не свойственно. Не знаю. Других настолько неадекватных врагов и прав. Он хотел напугать меня. И на этот раз у него получилось. Да вас сохраняет целая толпа людей. Не думаю, что вам стоит всерьез беспокоиться за свою жизнь. За свою жизнь я как раз не беспокоюсь. Тогда я осеклась и осознала смысл сказанного. А... Внезапно в груди закончился воздух. «А, не весело, — А! невесело повторил Майер и перехватил его взгляд. Прямой, уверенный, непривычный. От такого взгляда внутри все затрепетало. Пожалуй, каждая женщина хочет, чтобы мужчина на нее так смотрел. Прогнала прочь на вождение. — Вы же не отдадите ему акции. Нельзя идти на поводу у шантажистов. «Стоит хоть раз выполнить для них поручение, даже самое маленькое, и вы на крючке, Андрей Михайлович!» Мы оба напряглись, потому что моя рука оказалась на груди Майера. Э, «Простите, я на эмоциях». Поджав губы, босс поднялся. «Нам пора. Не хочу затягивать с инспекцией завода». «Мне совсем не нравятся их отчеты. Вы их видели?» «Видела». Поднялась, поправила юбку. Разговор о работе прогнал остатки неловкости и смущения, Вернул нам необходимый рабочий настрой. Громов уверял, что повторного нападения не будет. Сейчас ведутся допросы и работа с правоохранительными органами. Возможно, на этот раз Батурина удастся привлечь к ответу. Все-таки с оружием он перешел границу. Могли пострадать люди и пострадать серьезно. безопасности усилили. Нас сопровождало три автомобиля, а до аэропорта мы ехали весьма нестандартным маршрутом через центр города, хотя куда быстрее добраться до него по объездной. Дорогие задремала, задремала, сказался стресс от прижитого. И босс ничуть не возражал, что я вздремнула на его плече. Оно как-то само собой получилось. Во время сна организм не выбирает, куда пристроиться. Просто ложится, как ему удобно. А на плече Майра очень удобно и тепло, и спокойно как-то. Простите, поправила волосы и отвернулась. Все же немного неловко получилось. Мое плечо в вашем полном распоряжении. Елизавета пала. Шутка снова разрядила атмосферу, и мы перебрались в частый самолет. Небольшой, но очень комфортабельный внутри, с несколькими комнатами и общим залом. «Во время взлета и посадки необходимо сидеть в креслах пристегнутыми», инструктировал босс, лично занимаясь моим ремнем безопасности. «Приятно, конечно, но несколько странно. Во время полета мы пообедаем, и вы можете занять одну из комнат, кровать, душ, фильмы, музыка, книги, все в вашем распоряжении». «Благодарю, ничего не нужно». Андрей Михайлович уже третий раз проверял крепление ремня и его натяжение. Когда теплые пальцы босса невзначай касались моих рук или плеча, по телу мурашки пробегали, а сердце взволнованно дрожало. «Ремни в порядке, Андрей Михайлович. В любом случае, если мы упадем, они не помогут». «Мы не упадем», — отрезал Майер изменившимся голосом, спокойным, сосредоточенным, серьезным. Он не мог знать наверняка, одному богу известно, долетим мы или нет, но я поверил. Хорошо, хорошо. Он еще раз осмотрел ремни и занял место напротив меня. А не хотите проверить свои ремни? Нет, они в порядке. Я улыбнулась и отвернулась к иллюминатору, чувствуя на себе пристальный взгляд. Плюс частного самолета не приходится воевать за лучшее место. Здесь все места хороши.